Таня, конечно, не предполагала, что запущенная ею цепочка событий совьется в столь крутую петлю, получив звонок от безымянного поклонника. Огнев тут же рванул на вокзал, на ближайшей электричке добрался до дачи, увидел собственную Ниву, ярко освещенное окно, припав к которому наблюдал, как непристойно счастливый Никита, насвистывая и пританцовывая, со смаком творит основу грядущего праздника на двоих. Что творилось в этот момент в его помраченном сознании, одному Богу известно. Но, должно быть, он окончательно съехал с катушек, когда увидел, как Никита перед зеркалом примеряет золотое кольцо. Потом в доме нашли два таких кольца — из чего можно было без труда представить, что замышлял он там отнюдь не рядовой интим. Должно быть, тогда уже все задумал, не бросился с кулаками на коварного изменника, не стал выяснять отношения, а выждал, когда тот отъедет из виду, отпер дачу, от которой имел, оказывается, свой ключ, устроил в ней дикий, отвратительный погром, а в довершении всех подвигов забрался в главную спальню на втором этаже, неплохо знакомую и Тане, и хватил себя по горлу опасной бритвой, добавив к созданному им натюрморту последний штрих — собственную мертвую натуру. Понятное дело, у Никитушки, когда он эту картину увидел, тоже все проводки закоротило несостоявшуюся невесту свою избил так, что ее потом еле в больнице откачали, набросился на пришедших под утро ментов, а когда те его маленечко усмирили, стало рать, что это он убил Юрия Огнева. Ну и соответственно. Конечно, не присутствуя при событиях, Таня не могла быть на сто процентов уверена, что Никита и в самом деле не пришил своего чересчур неуравновешенного друга, но такой вариант Таню не устраивал. Жалеть этих тварей, что одного, что другого, не приходилось. Но за всеми этими уголовными страстями дача уплывала из ее рук надолго, если не навсегда. Хочешь, не хочешь, а брата надо отмазывать, да побыстрее. Позвонила дяде Коки, изложила ситуацию, он обещал пособить. Шаров, естественно, тоже. Оставалось надеяться, что идиотская ситуация разрешится быстро, пока не уплыла квартира на Кутузовском. Пока мест Таня жила у Шарова. Артем Мордухаевич получил из Шаровских денег пять тысяч задатка и согласился ждать остальное ровно один месяц. Наутро после вечера длинных звонков Еще не зная о развернувшейся на даче кровавой драме, Таня села вместе с Шаровым в поданную к подъезду Черную Волгу и отправилась на новое свое место работы, в постоянное представительство Украинской Советской Социалистической Республики, где, как она с немалым удивлением узнала накануне, Вадим Ахметович долго и плодотворно трудился в должности заместителя постпреда по торговле. Впрочем, по зрелому размышлению таня удивляться перестала в стране, где любое предпринимательство уголовно наказуемо, каждому деловому человеку необходимо прикрытие в виде надежной государственной службы. а служба вадима ахметовича была в этом плане идеальной место и ответственное, оправдывающее определенный стиль и уровень жизни. Разъезды и прочее, и при том не слишком руководящее, избавленная от тотального взаимного рентгена, неотъемлемого атрибута любой высокой должности. Опять-таки место работы — Москва, а каналы отчетности — в Киеве. В общем, если бы не было такого местечка, его следовало бы изобрести. Кстати, а кто сказал, что его не изобрели? Случайных людей, как сразу заметила Таня, в постпредстве не держали. Два номенклатурщика, бравастых и бравых, внешне не сильно схожих между собой, но удивительным образом напоминавших молодого Леонида Ильича. Одного, собственно, постпреда звали Иван Иванович Рубанчук, второго его зама Иван Соломонович Рубинчик. В приемной, куда выходили двери их шикарных кабинетов, восседала монументальная секретарша с простым хохлядским именем Лиана Авессоломовна. Познакомилась Таня и с Валерией Романовной, директором расположенной в постпредстве гостиницы, и с громадным бритым наголо шофером Иларионом, откликающимся на имя Ларик. С Архимедом ее знакомить было не надо, Оказалось, что и он тут подъедается в должности дела производителя, а по совместительству мужа Бойкой Валерии Романовны. «Ну вот», — сказал он, приложив фиолетовый штамп к Таниному заявлению о приеме на работу в должности экспедитора с окладом 105 рублей, скрепленному подписями «Рубанчука» и «Рубинчика». «Поздравляю! Трудовую давай!» Да вот как-то замялась Таня. Скорее всего, ее трудовая книжка благополучно покоится в недрах областного управления культуры. Прокол. Ну да, всего не упомнишь. Ладно, успокоил ее Архимед. Не проблема. Остальные проблемы тоже разрешились без труда. Через пару недель отпустили, во всем разобравшись, из следственного изолятора дурака Никиту, который первым делом позвонил ей. Телефончик по просьбе Шарова передал Никите следователь и выразил готовность немедленно решить вопрос с дачей. Пришел он какой-то странный, тихий, пришибленный. Глазки так и бегают. Таня приготовила ему душистую ванну, накормила, напоила, попыталась разговорить на известные темы, но он упорно отмалчивался. Дача, естественно, требовала ремонта и частичной замены обстановки, так что Шаров дал за нее несколько меньше, чем рассчитывала получить Таня. Добрав разницу у Николая Николаевича под залог будущей реализации ленинградского жилья, она вручила деньги Артему Мордухаевичу, и уже в апреле въехала в свеженькую, сверкающую квартирку напротив Бородинской панорамы. Вскоре подоспели и денежки от Николая Николаевича, и Таня смогла обставить ее по своему вкусу. С Павлом, как она и предполагала, никаких проблем не возникло. Из их имущества он не захотел ничего и выдвинул одно требование, чтобы Таня оставила ребенка ему фактически и юридически. Что-то побудило ее передать ему записку. — Я отпускаю тебя, большой брат. Ей очень хотелось присовокупить к записке голубой алмаз, подаренный ей Павлом еще до свадьбы, но золотой медальончик с алмазом куда-то делся. Не было его ни в ленинградской квартире, ни среди вещей, переправленных в Москву. За организационными хлопотами как-то незаметно прошла весна. Таня устраивалась в новой жизни, а Шаров развернул полномасштабную реконструкцию дачи, возводил третий этаж, копал бассейн. Жизнь ее обрела постепенно размеренность и своеобразный московский шик. Ванны с шампанским вместо пенки, еженедельные театральные премьеры и абонемент в «Большой» Наряды из ателье для дипкорпуса, сауны, массажи, спецмагазины со спецтоваром, спецбуфеты со спецпродуктами, поездки на закрытую конно-спортивную базу, где в ее распоряжении был выделен вороной Ахалтикинец Семилетка. Именно верхом на Агате ее запечатлел модный художник Илья Омлетов чистую радость от роскоши отравляло какое-то жалкое противное восприятие этих благ со стороны привилегированного круга. Радовались они не самим вещам, сколько принципиальной недоступности этих вещей для простых смертных. Самым важным для них было не то, что вещи эти вкусны, удобны, красивы, даже не то, что они дороги, а то, что они дефицитны. Скажите, разве наслаждение хорошим, скажем, коньяком уменьшится, если этот коньяк свободно продавать в Елисеевском, чтобы каждый, имея деньги, мог позволить себе аналогичное удовольствие? Оказывается, еще как. Уж не это ли одна из причин, по которым в лавках так голо и с каждым годом становится все голей? Летом Таня съездила на болгарские золотые пески, а на обратном пути Шаров встретил ее в Ужгороде, снял с поезда и отвез в горную курортную деревеньку. Места, которые они проезжали, представлялись Тане прямо-таки райскими. Вскоре брусчатую дорожку, круто вьющуюся меж отвесных стен и пропастей, за километр до въезда перегородил толстый полосатый шлагбаум. Шофер бибикнул, и из будочки неспешно вышел разъевшийся, исполненный непрошибаемого достоинства гаишник. Впрочем, разглядев в подъехавшей Волге Вадима Ахметовича, блюститель весьма шустро откозырял и дал отмашку. Шлагбаум стремительно взмыл в безоблачное небо. В непростой этой деревеньке погостили они недолго, дней десять, наслаждаясь чистейшим воздухом, Ходили по горным тропам стрелять куропаток, собирать опят, полазить по руинам средневекового замка, ловили в прудах зеркальных карпов, попутно встречались с разными людьми, значительными и не очень, решали всякие вопросы. И здесь было хорошо, вольготно. Пребывание омрачилось лишь одним, пустячным эпизодом, как досадным, так и смешным. С утра к Шарову с официальным визитом прибыл пузатый и надутый дяденька, распираемый от ощущения собственной важности. Они надолго уединились. Таня погуляла по холмам, вернулась, а мужчины все болтали. Ей стало скучно, и она решила съездить в соседнее село и отведать в тамошнем ресторанчике копченой оленины, которая накануне очень ей понравилась. В ресторанчике было пусто. Вчерашний курносый официант Поспешно принёс её заказ: зелень, порцию оленины, бутылку воды и шампанского я не заказывала, сказала Таня, но чуть-чуть опоздала. Официант уже откупорил бутылку и наливал в высокий бокал. "Это от меня, уж не откажи, красавица", бухнул откуда-то сбоку пропитой голос с непонятным, явно не украинским акцентом и на соседний стул шумно приземлился грузный краснорожий мужичок. «Одну здесь уговорим, пару с собой возьмем. Олежка любишь?» Он чуть не носом ткнулся в ее тарелку. «И Олежка завернем. Хош целый оковалок и айда на латарицу». Удивленной и раздосадованной таким хамским натиском, Таня в упор посмотрела на непрошенного кавалера. Редкие пегие волосешки, близко посаженные глаза неопределенного цвета, нос остренький. На вид типичный комсомольский вожак из сельских выдвиженцев, который много лет обжирался галушками и салом, щедро запивая горилкой. — Не знаю, что такое латрица, — холодно сказала она но меня туда что-то не тянет, особенно с незнакомыми. — Так познакомимся, — заявил Пегий, обдавая Таню сложным букетом ароматов. Водка, табак, шипр, гнилые зубы. Я не поп. Хоть и не поп, а шел бы отсюда, — с усмешкой посоветовала Таня. Он что-то хрюкнул. Налил себе шампанского, залпом осушил бокал и придвинулся совсем близко. «Поехали, ну...» Настойчиво прогудел он. «Искупнемся, позагораем, ну и прочее разное». Он положил толстую потную лапу ей на плечо. Этого Таня уже не выдержала. «Здесь искупаешься, клоп липучий!» — отрезала она и вылила шампанское из бутылки ему на голову. Он вскочил, сверкая глазами, и двинулся на нее. Она спокойно ждала, сжимая в руке вилку, нацеленную ему в харю. Он остановился, пошарил в кармане, поднес к губам свисток и пронзительно засвистел. От входа к ним направился швейцар. Бармен вышел из застойки, у дверей на кухню показался повар. Особой решительности в их лицах Таня не усмотрела. «Да я тебя!» — захрипел незадачливый кавалер, подтирая морду рукавом расшитой рубахи. «Да я здесь участковый! Нападение на сотрудника!» Таня вилку не опускала. К мокрому правоохранителю подскочил официант, что-то зашептал в ухо. «В таком случае гражданин участковый...» Составляйте протокол происшествия. Дайте-ка ему карандаш. Обратилась она к официанту. Записывайте. Захаржевская, Татьяна Всеволодовна. Местный адрес. Соколяны, коттедж номер три. Участковый смачно плюнул на пол, буркнул что-то вроде. Предупреждать надо. И вышел. Вы уж извините, нагнулся к Тане официант. «Пересядьте на тот столик, будь ласка, а я тут скотерочку поменяю». «Спасибо, не надо, что-то аппетит пропал». «Счет, пожалуйста». Дома рассказала Шерову, оба похихикали над злополучным околоточным, и вылетел из головы этот нелепый случай.